Если вы пришли меня уговорить, то это напрасный труд. Зря только теряете время и силы, спокойно ответил Кагод и снова улыбнулся. Я инану я ни за что вам не отдам. Умру, но не отдам. Тап встал, гневно отодвинув от себя кружку с чаем, следом за ним поднялся Нутен. Прежде чем захлопнуть за собой дверь, Тап обернулся и зловеще прошептал: Но ну уж её-то девочку никакие числа не защитят от моего уивела. Когод прислушивался к их шагам, удаляющимся откойт компании к трапу. Взглянув в иллюминатор, он увидел, что родичи спустились на лёд и направились к берегу, к чернеющим там трём ирангам. Становище в хорошую погоду. Отлично просматривалось из широкого углового иллюминатора. Как отвернулся к столу, я опустился на стул. Только сейчас он почувствовал, какого напряжения стоила ему эта встреча, этот разговор. Он заметил, что держит в руках тетрадь с числами. Поначалу он не собирался прибегать к ним в разговоре с земляками. Это получилось как-то само собой. Он думал откупиться от них с щедрыми подарками. В его каюте были приготовлены два мешка с мукой, сахаром, чаем, табаком, даже припасена на всякий случай дурная огненная вода. Всё это осталось. А может быть, всё-таки отдать им? Но вспомнив, как таб угрозился Уивеллу, как год ощутил в себе гнев и отогнал мысль о том, чтобы передать мешки с подарками, Он едва дождался возвращения дочки, потому что опасался ещё и того, как бы тап и нутен не перехватили упряжку и не отняли Айнану силы. Но видно, они не посмели этого сделать. Выйдя на палубу, Кагот ещё издали заметил на Нартии ярко и нарядно одетую дочку. Его вдруг пронзило светлые мысли: имя Надо сделать так, как всегда делается в таких случаях: переменить имя Айнане, и тогда Уивел не найдёт её. Амунсен подошёл и спросил: "Чем кончилось ваше свидание?" "Я им всё сказал", ответил Кагод. "Они согласились с вами?" "Главное в том, что я не согласился с ними", сказал Кагод. Вы думаете, что они отступились от вас? Они поняли, что нет такой силы, которая заставила бы меня вернуться к ним. Ну что ж, вы успокойтесь, Когот. Амундсен положил свою тяжелую руку ему на плечо. Здесь-то вы в полной безопасности. Когда нарты подъехали, Айнана соскочила и бегом поднялась по трапу на борт корабля. Она что-то держала в руке, как год взял и узнал старый почерневший обломок моржового бивня. "Это на счастье", сказал Кагод. "Я вырежу из него талисман для тебя". За обедом Когда насытившиеся члены экспедиции взяли за свои сигары и трубки, когот